Видите в эту гору с острой вершиной, бурую, поросшую вереском на одном склоне белесое пятно. Ту, что замыкает длинный кряж холмов, пересекаемых болотами, вижу ясно. Белесое пятно — это скала, именуемая Истребинным камнем, а Истребинный камень лежит в Шотландии. В самом деле, я не думал, что Шотландия так близко от нас. Могу вас уверить, что это именно так, и ваш жеребец домчит вас туда за два часа. Но к чему мне мучить коня? Туда добрых восемнадцать миль по птичьему полету. Берите мою кобылу, если думаете, что она резвее. Говорю вам, через два часа вы будете в Шотландии. А я говорю вам, что у меня нет ни малейшего желания туда попасть. Если бы голова моего коня оказалась по ту сторону границы, я не принудил бы его ступить еще хоть на шаг вперед, чтобы хвост оказался там же. Зачем мне ехать в Шотландию? Чтобы крыться от опасности, если я должна говорить откровенно. «Теперь вы меня понимаете, мистер Фрэнк?» «Ничуть. Вы говорите темно, как аракул». «Если так, скажу прямо, или вы не доверяете мне самым незаслуженным образом и в искусстве притворяться превзошли самого Рэшли Озбалдистона, или вы не знаете, в чем вас обвиняют, и тогда неудивительно, что вы так торжественно на меня уставились. Я не могу смотреть на вас без смеха!» «Честное слово, мисс Вернон», — сказал я, досадуя на ее ребяческую веселость, Я даже отдаленно не представляю себе, на что вы намекаете. Я счастлив доставить вам лишний случай позабавиться, но мне непонятно, над чем вы смеетесь. «Правда, шутки здесь неуместны», — сказала молодая леди, и лицо ее стало спокойным. Но уж очень смешной вид у человека, когда он в непритворном недоумении. Однако дело тут серьезное. Знакомы вы с неким Мореем или Моррисом? Что-то в этом роде. Насколько я припоминаю, нет. Подумайте, не было ли у вас недавно в поездке попутчика по имени Моррис? Единственный попутчик, с которым я проехал довольно долго, был смешной человек, так дрожавший за свой чемодан, точно в нем была спрятана его душа. Значит, он был подобен лисенциату Педро Гарсия, чья душа лежала среди дукатов в его кожаном кошельке. Этот самый Моррис был ограблен, и он показал на вас, как на соучастника учиненного над ним насилия. Вы шутите, мисс Вернон. — Нисколько, уверяю вас, это истинная правда. — И вы, — сказал я в негодовании, которого даже не пробовал подавить, — вы полагаете, что я заслуженно навлек на себя такое обвинение? — Я полагаю, вы меня вызвали бы на дуэль, будь я мужчиной. Попробуйте, если хотите. Я подстреливаю птицу на лету так же легко, как перескакиваю через пятерядную изгородь. — И к тому же вы командуете конным полком, — добавил я, подумав, как бесполезно на нее сердиться но разъясните мне эту шутку». «Какие тут шутки?» сказала Диана. «Вас обвиняют в ограблении мориса и дядя верит обвинению, как поверила было и я». «Честное слово, я весьма обязан моим друзьям за доброе мнение». «Если можете, бросьте фыркать, таращить глаза и поводить носом, точно вспугнутая лошадь». «Здесь нет ничего, как вы думаете, оскорбительного. Вас обвиняют не в мелком жульничестве или низкой краже. Отнюдь нет. Этот человек...» Вез деньги из казначейства, ассигнациями и звонкой монетой для выплаты войскам в Шотландии. И говорят, у него похитили также очень важные документы. Следовательно, я обвинен не просто в разбое, а в государственной измене. Именно. А это, как вы знаете, считалось во все времена преступлением вполне совместимым с дворянской честью. В нашей стране вы найдете множество людей, которые поставят себе в заслугу, если им удастся навредить, чем не наесть, Ганноверскому дому. И один такой человек стоит сейчас возле вас. Ни политические воззрения мои, ни нравственные, мисс Вернон, не отличаются подобной гибкостью. Я начинаю думать, что вы и вправду преданы Пресвитерианской церкви и Ганноверскому дому. Но как же вы намерены поступить? Немедленно опровергнуть чудовищную клевету. Кому, спросил я, подана на меня эта странная жалоба? Старому сквайру Ингвлуду, который принял ее довольно неохотно. Судья, я думаю, сам постарался уведомить об этом сэра Гилдебранда, чтобы дать ему возможность переправить вас с контрабандой в Шотландию, где приказ об аресте теряет силу. Но дядя понимает, что его религия и старые связи и без того бросают на него тень в глазах правительства. И если теперь он окажется замешан в историю с грабежом, Власти отберут у него оружие, а может быть и лошадей, что было бы худшим из зол, объявив его якобитом, попистом и подозрительной личностью.